Глава тридцать шестая. Солоноватый вкус поцелуя. тейран Я будто плавал в каком-то тягучем киселе, затормаживающем мои движения и мысли в целом. Разум был затуманен, а тело отказывалось слушаться. Пытался вспомнить, что произошло, почему я оказался в таком состоянии, но не выходило. Ноющее чувство в груди, желающее достучаться до меня, не давало покоя. Оно кричало, уверяя, что произошло что-то страшное. Вот только даже глаза распахнуть не получалось. Я погряз в трясине слабости. Но вдруг воспоминания навалились на меня, заставляя дыханию сорваться на хрип. «Дель, что стало с Дель?» — заметался я мысленно, с великим трудом, но все же распахивая глаза. «Тейрон?» Ректор сидел в кресле, при моем пробуждении поднимаясь из него и направляясь ко мне. «Спокойно, парень» произнес мужчина, вскидывая руку. «Дель», — прохрипел я, чувствуя, как жжет горло. «Где она?» Я напряг тело, чтобы хотя бы сесть, но вместо этого ощутил подступающую к горлу тошноту и сильное головокружение. «Тебе нужно отдохнуть», — мотнул головой глава академии. «О каком отдыхе речь, если Дель сейчас одна, без меня?» «Да что же ты творишь?» Вздохнул ректор, когда я, стиснув зубы, титаническими усилиями принял сидячее положение. «Ты слаб?» «Слаб», — эхом отдалось в сознании. «Да, маг прав. Сейчас я слаб, как никогда ранее, ведь моя магия. Ее больше нет». Но тут, словно в подтверждение безмолвных слов, в груди завертелся вихрь моей тьмы, которая так же, как и я, только начала пробуждаться после всего того, что мы с ней пережили. «Ты все еще со мной», — горестно заключил я, понимая, что даже малому ее присутствию я несказанно рад. Вот только секунды бежали, а тьма, под образовавшуюся в кабинете ректора тишину, набирала обороты, усиливая свою мощь и наполняя мое тело энергией, тем самым несказанно удивляя. «Ты», — пораженно шептал я мысленно, ощущая, как тепло бежит по венам, как головокружение отступает, а зрение становится четче. Ты со мной, ты никуда не ушла. Пребывая в шоковом состоянии, я не понимал, как такое могло произойти, ведь лорд Ди Эймс иссушил мои магические потоки. Взволнованно дыша полной грудью, вскинул руку, выпуская из ладони ластящуюся тьму. «Что случилось с тобой, Тейрон?» Вырвал из раздумий голос главы Академии. «Дель и ее отец привели тебя ко мне, попросили позаботиться. И что же учудил Оренс? Скажи, парень!» Не хотел отвечать на этот вопрос. В моем понимании данная тема была личной, и распространяться о ней не стоило. «Да ладно», — фыркнул ректор, когда из моего рта не вылетела ни звука. «Не скажешь?» — хмыкнул он. «Хорошо, тогда я поразмышляю вслух. Первый герцог нашего государства попросил защитить тебя от и его родителей, пока ты находишься без сознания. Это значит многое, поверь, ведь Ди Эймсы с Дилареями в теплых дружеских отношениях которые начались до рождения Элиота и Дель. И еще мне кажется, что в твоем нынешнем немощном состоянии виноват именно его светлость, ведь он проверял тебя. Оренс хотел удостовериться лично, подходишь ты его дочери или нет, развел руки в стороны маг. Смотрел на главу Академии, не моргая. «Твое выражение лица лишь подтверждает мое предположение», хохотнул мужчина. «Это была проверка?» – подумал я, ощущая восстанавливающиеся силы. «Интуиция подсказывает, что теперь Оренс на вашей с Дель стороне», – продолжал свои размышления вслух глава Академии, наблюдая за мной. Мысли складывались в пазл. А ведь лорд Ди Эймс с самого начала не проявлял ко мне агрессии и пренебрежительного отношения. Был вежлив, несмотря на то, что наше положение в обществе невероятно разница. Даже когда требовал отдать Дель, он не расплескивался уничижительными словами не приказывал, а просил, что странно, и так не похоже на аристократию, тем более приближенную к королю. «Уж не знаю, через что тебе пришлось пройти, но испытание Оренса ты прошел на ура, парень», — заключил глава академии, смещая заинтересованный взгляд в сторону, где спустя мгновение воздух завибрировал, а пространство покрылось трещинами, разрываясь. «Дель», — выдохнул я, наблюдая Магиану с полотенцем на голове. Она была рассерженной, но стоило увидеть меня, как её глаза широко распахнулись, и девушка кинулась вперёд. «Тейрон!» — судорожно вздохнула она, падая на колени у моих ног и цепко сжимая мою руку. «Как?» — было видно, что её одолевают эмоции. «Как ты?» Мы смотрели друг другу в глаза, и я чувствовал, как сердце окутывает тепло, любящее, желанное и такое необходимое. «Мне нужно отлучиться», — донёсся до нас голос ректора. «Дверь никому не открывайте. Уйдёте порталом. Тейрон умеет его создавать. Точно знаю». «Прости. Извини». Мы с Дель произнесли эти слова одновременно, стоило нам остаться наедине. «За что же?» Дрожащими губами улыбнулась Магиана, и её глаза заблестели от непрошенных слёз. «За то, что не смог защитить тебя!» Качнул я головой, на самом деле желая обнять девушку и глубоко вдохнуть запах её волос. «Что ты такое говоришь?» ахнула Дель, всхлипнув. «Это я должна просить прощения, ведь из-за меня тебе пришлось столько вынести!» «Ерунда!» — отмахнулся я, ощущая некоторую неловкость. «Нет, не ерунда!» — Магиана замотала головой, прикусывая нижнюю губу. «Тебе было больно!» — прошептала она, подываясь вперед и касаясь моей щеки. «Из-за меня!» «Ради тебя!» — подхватил руку девушки. «Я готов вынести что угодно!» притянув изящные пальчики к своим губам, осторожно поцеловал их. «Тейрон!» — судорожно вздохнул Адель. «Я рад, что с тобой все хорошо!» Не знал, как себя вести. Мне хотелось прикоснуться к ней, чувствовать ее в своих объятиях и упиваться мягкостью девичьих губ. Но имел ли я сейчас на это право? «А я рада, что с тобой!» — улыбнулась девушка, по щекам которой сбежали две слезинки. «Не плачь!» — прошептал, протягивая руку и вытирая соленые дорожки с бархатной кожи. «Не могу видеть этого. Сердце начинает болеть». «Я так тебя люблю!» Часто заморгав, видимо, тем самым не позволяя слезам вновь обрести свободу, Дель подалась вперед и обхватила мою шею руками, тесно прижимаясь грудью. «Я виновата перед тобой. Ты... ты собирался отдать из-за меня свою магию, глупый!» Герцог рассказал ей, заключил я, молчаливо касаясь тонкой девичьей талии и медленно, с удовольствием, вдыхая аромат Дель, свойственный лишь ей одной. А я, сквозь всхлип хохотнула она, даже и не собираясь отстраняться. А я приняла решение, что теперь буду жить в Академии. «Твои родители», — забеспокоился я. «Только мама», — замотала головой Магиана. «Только она. Отец на нашей стороне, тейран Дель отстранилась, заглядывая в мои глаза. «Помолвка с Элия разорвана. Папа поддержал мой выбор». А это значит, что теперь никто не сможет нас разлучить. Что я ощутил в этот момент? Наплыв облегчения и нескончаемый поток счастья, распирающий изнутри. Не спорю, присутствовали некие сомнения, что все происходящее — сон, ведь подобное случается лишь в сказках. Но аромат Дель, тепло ее тела и чарующий взгляд уверяли в обратном. «Люблю тебя», — впервые произнес эти слова, ощущая трепет и дикое волнение в груди. «Очень сильно», — добавил следом, нервничая, как никогда ранее. «Тейрон», — всхлипнула девушка, голос которой дрогнул. Она приподнялась и прижалась к моим губам своими, позволяя ощутить вкус ее слез. И пусть он был солоноватым, но нес с собой радость. Радость того, что теперь у меня и Дель есть будущее, которое я изо всех сил постараюсь сделать для нее достойным.